То это точно та книжка, которую я ищу. Я не помню ни её названия, ни ее автора. Что бы смутительно для профессора Петербургского университета согналитесь. Но так у меня хоть какой-то шанс, если есть оттуда выловить её. А если у меня всё ровненько разложено ещё в местах, которые я не знаю, то каким способом я должна найти? Именно это у нас происходит в голове. У нас там лежат горы какие-то, которые, э, очень хорошо и нам удаётся рассортировать как-как-то, потому что иначе эти горы, они ну, ну вулканы, это всё извергается в то время. И э они то кожу друг в друга влушат, получается такой просто тотальный шум, то, что физики называют белый шум. Всё совсем смешалось. Что с этим делать? В общем, беда. Ну хорошо. М -м -м, э возможность э запоминания и выработки, соответственно, новых навыков можно рассматривать как приобретение популяций нейронных ансамблей вот этих джазовых ансамблей, как я сказала. Особых свойств которые позволяют в определённых условиях, то есть тогда, когда вам надо, им найти друг друга. И сформировать систему, которая может реализовать данный навык. Например, вы вы когда-то учились играть на фортепиано. Потом долго не потом долго не играли. А потом в какой-то момент сели, и оно должное, даже не знаю, кто оно, Пальцы, мозг, вообще весь организм, он как-то должен вспомнить, как оно происходит. Что это значит на физиологическом уровне? Это значит, что те нейронные механизмы, которые в мозгу есть, должны друг друга вдруг вспомнить, найти себя и выполнить то, что когда-то было выучено. Вот как они это делают? Это ясно, что это все биохимия. Степень сложности этого, конечно, просто превышает все, что можно по этому поводу не только сказать, но даже подумать. Как они это делают? Как это происходит? Ка- если более простой пример. Но ну, мы знаем, вдруг про вот этот безумный английский язык, который мне известно что писать. А, думаешь, как это слово пишется? А сейчас я попробую. Каждый знает это нас, правильно? Сейчас я попробую. Что? Кто попробует? Я это кто? Я это рука. Кто это попробует? Ты берёшь, пишешь, да, вроде так. Смотришь, нет. Вроде похоже. Так, кажется, пишется, как бы рука знает. Я не могу сказать, как это пишется, но рука вроде знает. Значит, там образуется опять этот ансамбль который восстанавливает, что должна делать рука, а она же мозг, для того, чтобы написать это слово, или для того, чтобы нарисовать какую-то штуку. Страшная вещь. Все это возможно, граждане дорогие, по причине феномена, о котором я уже не раз говорила, а здесь скажу обязательно, а именно феномена пластичности нейронов. Возвонит телефон. А? Возвонит. Что? Нет, у вас звонит телефон, нет. Нет, не звонит. А почему решишь? Потом нет. Де сероны, три, пожалуйста. 10 минут, 20 минут. 2 минут 2. Такой пластичность нейронов. Пластичность нейронов это способность нервной системы образовывать новые сочетания и запоминать их. Почему мы всё время говорим, что лучше всего учиться в как можно более в молодом возрасте? Потому что пластичность а нейронных сетей ухудшается с возрастом. Бесспорно ухудшается у всех. Но есть способы борьбы с этим, и мы этим все здесь присутствующие и занимаемся. Есть ли умственные сети нагружать работой интеллектуальной. Тогда и пластичность, если вы уменьшается, то существенно меньше скорости. И это мы видим на всех пожилых, э, учёных, ну, которые не больны тотально там от геймер или ещё там чем-нибудь. А, а люди, которые, ну, видели все, наверное, Нобелевского лауреата Гинзбурга, который ему уже сколько лет? 90, что ли? И что? Хотел бы я иметь такой ум, как у него. Блестящий мозг, быстро соображает, шутит, остроумный, мгновенно реагирует, тренированный мозг. Он к этому времени мог быть баклажаном. Полным баклажаном, ничего вообще не соображает. Вы никогда не видите баклажана люди ходят. Ничего абсолютно, даже не понятно, чего они собственно ходят. Вообще ничего. Что там происходит в городе, страшно подумать. И, и с другой стороны, очень пожилые люди, которые всю жизнь, а, заняты интеллектуальной деятельностью, не в смысле карьеры. Речь не идёт о том, что они обязательно должны карьерно быть интеллектуалами, а речь идёт о том, что их мозг занят всё время. Не, э, поеданием сушек за чаем. А, э, что, хорошо прочитал. Вот. А, э, э, решением трудных задач мозгу должно быть трудно. Он должен читать трудные книги. Вот я в прошлый раз, по-моему, не знаю, вам или какой другой проговаривала, что я тут обалдел. А, после вас это было. Я страшно устала в прошлый раз, когда я прочитала проша меня ещё промежуто как это, атаковали со всех сторон. Пришла туда, сказала: "Я больше не могу". И вышла, э, одна наша преподавательница замечательная, которая преподаёт э литовский а Ванда Петровна и сказала, как-то она сказала, так это замечательно таким тихим терапевтическим способом. Вот. Она сказала: "А вы попробуйте склонять неправильные литовские глаголы". Я греشت это производит как терапевтический эффект, надо замечательно, сразу снимает стресс и всё. Попробуйте глаголы, прикинь. А вот, ну шутка шуткой, но на самом деле, когда мозг вынужден делать не Не автоматические вещи. Вот я, собственно, к чему клоню. Вот он, он что запомнил, то запомнил. Чем более рано он запомнил, тем дольше он это хранит. Запомненные вещи, да, лежат. А вот новые приобретести, вот этот, э, для этого требуется труд. Если у маленького ребёнка это делается автоматически, потому что очень сильная мотивация. Во-первых, мозг в высшей степени пластичный. Он только строится ещё, его ещё нет готового мозга. Он выстраивается. Он для того и придуман, чтобы выстраиваться. И поэтому, когда вы ему подкидываете новую информацию, он замечательно её ест и выстраивает замечательное здание у себя. А потом это начинает только ухудчаться, и любое выучивание любого следующего требует несопоставимо больших усилий. Но если это непрерывающийся процесс, вы постоянно мозгудается прикурить, так сказать, то, э, он и не теряет такую возможность пластичности. Сейчас есть меня поразили просто. Это недавно буквально месяца 2-3 там назад я узнала, что по оказывается, что э пластичность, которую никак не подозревали у людей там выше 45-50 лет, зафиксирована у людей 82-83 лет. Ну по всем законам, которые мы учили э, в университетах, этого никак быть не может. Поэтому мы, если мы не должны уметь учиться. Однако он умеет. Поэтому, скажем, американцы, которые э, э, всякие фокусы придумывают, в частности, придумали, что высшее образование бесплатно для людей, которым то ли выше 60, то ли выше 70, я не помню, у них есть такое. Вот масса же народу учатся в университетах. Вы что думаете? Причем зачем им? Абсолютно не нужно. Они уже на пенсии, у них там дома, машины, и это в чистом виде так развлечение. Ну, так и что очень хорошо. Они тем самым себя сохранят не стало всё превратиться в вышеуказанный овощ, а они э, себя сохранят в в хорошем помёсе, в хорошем статусе. Так что вот. есть ещё одна вещь, которую я хочу вам сказать, это вещь называется импринтинг. Импринтинг. Импринтинг это а такое свойство а живого существа любого запоминать а кто среди чего он оказывается очень рано при рождении либо либо сразу после рождения, либо вообще в очень ранний период. Конечно, импринтинг бывает и в более зрелом возрасте, когда про... что ж, собственно говоря, это такое, это как бы фотографирование. Но фотографирование очень эмоционально окрашенное, это фотографирование очень важного объекта. Э, наверняка все вы знаете, э, всякие эксперименты с животными, когда, скажем, э, цыплёнку подсовывают, э, утку в качестве мамы, он считает её мамой, или дали кошку даже, если вдруг она его не съест, тут чи хорошая мама, то он будет её считать курицей. Вот первое, что появилось, или вообще какой-нибудь искусственный объект, какую-нибудь каталку деревянную, которая движется, вот он считает, что это его мать. Что первое увидел, то и увидел. Я, собственно, это к чему говорю? потому что сейчас про это стали довольно много говорить, везде с воспитанием, а, э, и даже со здоровьем маленьких детей. Вот, э, Наталья Николаевна Травба, у которой я отчасти училась, и которая была детский психолог, и психиатр, и специалист по развитию речи детской, она многократно выступала, пока жива была. А потом не стало её. Не... Да, так вот, она многократно выступала на разных учёных собраниях и говорила, что нужно запретить ясли. Если она говорил, должны быть защищены законом. Ни в коем случае дети не должны пропасть вместе. Потому что маленький ребёнок всё воспринимает через эмоциональную э сферу. Он должен находиться в постоянной ласке и любви. Он должен ощущать мать и кожу и запах и урканье